Столкнувшись с ошеломляющей ктоплазмой в стиле Дальнего Запада, которая превратила его мирную спальню в тир, мой любитель призраков в полном обалдении стал защищаться как мог. Сначала с помощью фотографии, потом с помощью пистолета, Но пистолет американца был самым настоящим. По сути, он единственный был настоящим во всей этой истории. И комедия в мгновение ока превратилась в драму. Стяная от боли, я заковылял по темному коридору. Не говоря уж о том, что я страдал физически, меня мучило пронзительное и горестное чувство, что меня... обманули что правила игры не соблюдены ведь американцы никто не посвятил в эти правила кстати его торжествующие вопли свидетельствовали о том что он ни о чем не подозревает я ухватил его ворца сил идите сюда и посмотрите ухватил с первого раза неслыханная удача по счастью гроб был слишком начитан во всем, что касалось призраков и октоплазм. И поэтому ему ни на мгновение не пришла мысль бежать за мной. Он знал, что призраки неуловимы по своей природе. Это-то и дает возможность долго развлекаться их обществом, их можно угадать, учуять, унюхать, услышать и слушать, заметить их, подглядывать за ними, сфотографировать их, приманить, изрешетить полями, напугать и обратить в бегство. При удаче до них можно дотронуться, пощупать их. Джеймсон на мгновение почудил, что ему удалось, но поймать призрака — дело совсем другое. Вот почему настоящие охотники за призраками, самые опытные и самые рьяные, никогда не загоняют свою дичь до конца. Таким образом они оберегают себя от риска обнаружить, что упомянутой дичи не существует. или что она уж слишком реальна, подгоняемый страхом, и, несмотря на свою рану, мигом добрался я до парадной лестницы, по которой, держась за перила, кое-как спустился до первого этажа и побрел по нему к лестнице, ведущей в башню. Столовую оглашали взволнованные вопли леди Панеллой, Комната, которая была расположена почти прямо под комнатой принца Альберта. Что это за больба? Ради бога, что происходит? Артур, на помощь! Доведенный до отчаяния все же удержался и не расстрелял мои последние пистоны под носом у леди Памеллы. После первого болевого шока нагоныло уже не так сильно, но вдруг по ней стали пробегать мучительные судороги. Путь на чердак оказался для меня самым настоящим хождением по мукам. Добравшись наверх, я сел на пол и, пытаясь стащить с ноги полной крови сапог, потерял сознание. Открыв глаза, я увидел, что надо мной склонился ларцессил, очень бледный и сильно раздосадованный. — Рана пустяковая, милый Джон! — Пуля прошла сквозь ногу на вылет, я стянул с тебя сапог и теперь промою рану ключевой водой, как, безусловно, поступил бы и сам великий пастар, потом обработаю ее арникой, йодной настойкой, перекись водорода и перуанским бальзамом, а потом наложу повязку с пряными горными травами, которые тетя Памела собрала когда-то собственными руками, до того, как стала заниматься столоверчением и сломала себе шайку бедра. мне кажется ваша светлость пуля задела кость приглядитесь хорошенько ваша светлость по моему нога немного искривилась не беда возьмем палку от метлы сделаем такую повязку и всё пройдет надо срочно позвать врача ваша светлость пожалуй завтра Оказывая мне ту первую попавшуюся помощь, лорд Сессил ворчал, «Эти американцы совершенно несносны! У них просто мания какая-то устраивать пальбу и убивать! Как я мог предвидеть такой дурацкий случай? Стрелять в призрака? Никто так не поступает! Это совершенно неприлично!»